Глава шестая На бегу ящер качал хвостом, высовывал длинный язык и громко шипел. Управлял им низкорослый жилистый бандит, которого все звали Крючком. Особенно примечательными у крючка были уши, оттопыренные, большие и розовые. Три ящера, волочившие повозки с клетками, где сидели мутанты и пленник, шли в середине каравана. Он состоял также из мотоциклов, у одного была коляска, мотоциклеток, трех мотофургонов и панча. Один из мотофургонов, которые на пустоши еще называли самоходами, тащил на прицепе цистерну с горючим. Второй вез бочку воды. В дощатый кузов третьего сложили провизию, а сверху на шесте водрузили красное полотнище с намалеванной черной краской буквой «М». Бог Бук уже почти не болел. Силы постепенно возвращались к Турану. Его кормили дважды в сутки, после чего ненадолго выпускали из клетки под охраной крючка и бандита по кличке «Малик». течение оставался командовать в дворце. В путешествие к кораблю, стоящему в центре огромной пустыни, отправился сам атаман Макота. Он подошел к телеге лишь однажды, когда под вечер первого дня пути туран, перегревшийся на солнце, в полубреду лежал у клетки Сухой сезон закончился. Дневная жара досаждала уже меньше, но в полдень под прямыми солнечными лучами было все еще опасно. Караван остановился на привал. Бандиты разминали затекшие мышцы. Кому-то выпало охранять машины, Кто-то, нарубив веток с колючих кустов, разжег костер и занялся ужином. Прочие без дела сидели на камнях. Со всех сторон доносились ленивые голоса, ругань и смех. Крючок, спрыгнув на землю, встал рядом с Макотой. Лопоухи монотонно двигал челюстями, катая во рту жвачку, слабый наркотик из болотной травы, растущей где-то под Минском. Пластинками высушенных и спрессованных стеблей был забит кошель, висевший на поясе крючка. Бандиты молча глядели на пленника. Он же едва различал фигуру у повозки. В голове до сих пор гудело злое полуденное солнце. Обожженная кожа на лице стянулась, будто ее вымазали клеем, и тот засох. «Ну ты, слышь!» — обратился Макота к крючку. «Ты скажи, почему вокруг меня одно дурачье?» Крючок меланхолично жуя пожал плечами. «Вот ты тоже дурак, как и остальные!» равнодушно протянул лопоухий бандит. «Я чего тебе сказал?» «Я сказал, чтоб с шоколенком порядок был!» «До конца пути ты за это отвечаешь. Сказал?» «Ну, сказал». «Не «ну» сказал!» — повысил голос атаман. «Я приказ тебе отдал!» «Так чего он полудохлый, тупая твоя душонка?» «Ну так солнце же, спекотно днем». «Спекотно? Тупой! Так тревку возьми и накрой клетку. И воды ему дай. Карл во дворце остался, здесь его лечить некому. Короче, ты запомни, Крюк. Ежели он сдохнет, посажу тебя самого в клетку и продам на арену. Обучат тебя красиво помирать и отправят на игрище». «Понял, стручок-то кукурузный!» Крючок пожал плечами и равнодушно пробурчал. «Понял». Когда Макото ушел, бандит выплюнул жвачку, достал из кашеля новую пластину, сунул в рот и полез на телегу. Первым делом он протолкнул между прутьями тыквенную флягу с водой, потом вытащил из поклажи большой кусок брезента и накрыл клеть. Распухшими пальцами пленник выдернул из фляги затычку, напился, протер лицо и шею побрызгал на затылок. Стало легче, гул в голове смолк. Туран откинулся на спину и закрыл глаза. Его везли в Донную пустыню, чтобы сделать гладиатором, бойцом на арене или бегающим мясом. Про на корабле постоянно рассказывал шаарский тальц. Он часто упоминал одно из представлений, когда на центральную, самую большую арену выгоняли толпу безоружных рабов, а затем спускали на них оголодавших мутантов и мутофагов. Для людей это была верная смерть. Никто не выживал, хотя иногда доведенные до отчаяния рабы Умудрялись завалить пару-тройку тварей. Крючок принес миску тыквенной каши и кукурузную лепешку. Миска между прутьями не пролезала. Бандит поставил ее на солому, устилавшую дно телеги. Бандит почесал волосатую грудь и ушел к костру. К товарищам, которые передавали по кругу бутылку. Туран прижал лицо к прутьям, просунул между ними руки и принялся есть, макая лепешку в кашу. Лепешка оказалась полусырой, тесто липло к зубам. Зато его щедро сдобрили перцем. Поздней ночью, когда стало прохладнее, караван отправился в путь и ехал без остановок почти до полудня. Ящерам раскаленный воздух не доставлял неудобства, зато людям в душных кабинах приходилось несладко. В полдень бандиты останавливались на несколько часов, прятались под панчем и фургонами-самоходами, расстелив на горячих камнях куски толстого брезента. Лечь, накрыть лицо соломенной шляпой и дремать в ожидании вечерней прохлады. Единственный способ переждать жару. Плотная ткань защищала Турана от прямых солнечных лучей, но дышать горячим воздухом было тяжко. Он укладывался ничком, закрывал глаза и валялся до тех пор, пока караван не трогался с места. Они ехали мимо развалин заброшенных поселков, занесенных песком фундаментов, карьеров и пустырей. Пленник целыми днями переползал по дну клетки с места на место и разглядывал окрестные пейзажи. Никогда раньше Туран не бывал так далеко от родной фермы. Машины катились по холмам и долинам. Иногда вдалеке проходили стада сайгаков. Пробегали небольшие стаи шакалов или волков панцерников Изредка появлялись люди, охотники или бродяги, но никто не пытался приблизиться к охраняемой колонне. Шел десятый день пути, когда караван достиг хорошо утрамбованной земляной дороги между редколесьем и руслом высохшей реки. Расслышав сквозь гул мотора в крики, Туран поднял голову. Из-за деревьев выскочили люди в лохмотьях, вооруженные пороховыми самострелами и копьями. Раздались выстрелы. С головы крючка слетела шляпа, он свалился с телеги, выпустив вожжи. Караван встал. С дружным лязгом на правом борту панча откинулись крышки над узкими лючками. Хором рявкнулись десяток стволов, и трое нападавших упали. Крючок лежа у колеса телеги перезаряжал обрез. Туран искоса оглядел бандита, на ремне которого висел нож, вшитых из тонкого войлока ножнах. Выпрямившись, лопоухий привалился к клетке спиной. Соблазн был велик. Туран протянул руку и осторожно взялся за рукоять. Выстрелы не смолкали. Бродяги отступали в редколесье, люди Макота азартно полили им вслед. Туран успел вытащить нож до половины, когда крючок резко повернулся и локтем отбросил его руку. Выплюнув травяную жвачку, бандит ткнул пленника стволом в лоб. Но тот отпрянул, удар вышел слабый. Бродяги убежали, оставив на краю рощи несколько тел. Макота приказал, чтобы трупы осмотрели, оружие и все маломальски ценное забрали, добили раненых. Позже, во времена привала, Крючок вместе с атаманом подошел к телеге. Оглядев Турана, Макота сказал, «Нож, а! Ожил шакаленок резвый опять! Тебе, знать, упражняться надо, хватит отлынивать. Завтра бой устроим. Готовься, Крючок!» «Ай, ладно!» — пожал плечами лопоухий бандит. На следующий день... Караван достиг свалки автомобильных покрышек и железного лома. Бандиты разбили лагерь между черными холмами и руслом высохшей реки, поставив машины в круг. «Ну и чё, малец!» — сказал крючок, выплевывая жвачку. «Сейчас я тебя бить буду!» Все члены клана, кроме выставленной атаманом охраны, столпились у телеги, гмоняв предвкушении зрелища. Крючок открыл клетку. Туран выбрался наружу, потер поясницу, выпрямился во весь рост. клетке он мог стоять лишь слегка пригнувшись и наклонив голову. Из кузова панча вынесли кресло на подставке раме и водрузили на другую клетку. Пятнистого мутанта загнали в угол, чтобы не мешал атаману залезть наверх. Макото уселся, положив на колени ружье. Турана стерегли двое: лысый морс и тощий длинноволосый каланча Крючок отошел к соседней повозке, скинув куртку с рубахой на руки Малика, до колен закатал штаны, несколько раз присел, помахал руками. Постучал себя ребром ладони по шее. Подбежал молодой механик-дерюшка, протянул жестяную банку. Крючок зачерпнул оттуда что-то прозрачное и принялся втирать в тело. Запахло жиром панцирного волка. Туран сел, поджав ноги. Макота сдвинул брови, и Морс хрипло заорал. «Ты чего сел? Встать! Встать, говорю!» Они с каланчой пинками заставили пленника подняться. «На!» Под нос Турану сунули банку с жиром. «Мажься, шакаленок." Пленник покачал головой. Мышцы его после долгого пребывания в клетке ослабли. Немного кружилась голова. Торс крючка блестел от жира. Лопоухий намазал даже лицо и коротко остриженные волосы, которые теперь торчали, словно иглы ежа. «Смажься!» Морс опустил ладонь на затылок Турана и надавил. Второй бандит держал банку перед носом пленного. «Ну!» Едва не ткнувшись лицом в жир, Туран переступил с ноги на ногу и врезал Морзу локтем по ребрам. Быстро шагнув в сторону, выхватил банку, швырнул в голову долговязого каланчи. Морс крякнул, схватившись за бок. Его напарник отпрыгнул, ругаясь. Банка покатилась по земле. Бандиты вокруг загоготали. Кто-то захлопал в ладоши. Морс схватился за нож, каланча за пистолет, но тут раздался крик Макоты. «Назад! Ему не с вами драться! Морс, не тронь же каленка!» Крючок достал пластинку травы, сунул в рот, снял с пояса кошелек, и бросив его на землю, медленно пошел вперед. приподнимая и опуская плечи, наклоняя голову то влево, то вправо. Каланча с морзом отступили. Макота поднял руку, готовясь дать сигнал к началу схватки. Бандиты притихли, но Туран не стал дожидаться. Тело его после многих дней бездействия требовало движения. Пригнувшись, он бросился на крючка, врезался головой ему в грудь и тут же ударил кулаком в живот. Крючок отскочил. Оба удара достигли цели, но не причинили особого вреда. Бандит резко подался вперед, будто собрался боднуть противника лбом в нос. Туран отпрыгнул. Крючок нырнул следом, обхватил его за поясницу и приподнял. Толпа взревела, что-то возбужденно забормотал пятнистый мутан. Ноги Турана повисли в воздухе. Он неловко ударил крючка кулаком по спине, а тот, вцепив кисти в замок, сжал его сильнее. Ребра скрипнули, в глазах потемнело. Туран соданул локтем по мускулистому плечу, кулаком по шее, по затылку. Руки соскальзывали с натертой жиром кожи. А лапоухи громко сопя сдавливал его все сильнее. Макота привстал, наблюдая за поединком. Пятнистый мутант, припав морды к прутьям, вцепился в них лапами и рычал. Хрипло выдохнув, крючок сжал противника еще крепче. Туран больше не бил. Сил на это не осталось. Стучал ладонями по плечам и бугристому, влажному от жира затылку. Мир качался тускнее. Пятнистый мутант сочувственно глядел на Турана и от волнения дергал себе за ухо. Ухо! Туран, зажмурившись, схватил крючка за оттопыренные красные уши и рванул, что было сил. Крючок замычал, выпустив противника, отпрыгнул с перекошенным от боли лицом. Бандиты восторженно взревели. «Добрый прием!» — гаркнул Макота, потирая руки. «Вот это дело, шакаленок. «Десяток патронов кружу ставлю, что крючок фермера одолеет», — произнес старший механик Захар. «Принимаю!» — откликнулся Малик. Туран отступил к телеге. Поглаживая ребра, оглядел небритые лица вокруг. Макота ухмылялся. Мутант скалился и кивал пленнику. Крючок потрогал уши и пошел вперед. Челюсть двигалась быстрее обычного, он чавкал и брызгал зеленой слюной. Когда бандит бросился на Турана, тот встретил его прямым ударом в лицо, но крючок пригнулся, упал на колени и врезал ему двумя кулаками в живот. Пятнистый мутант зарычал. Туран упал на спину, дыхание перехватило. Он перевернулся на бок, скорчился, прижав колени к груди и увидел крючка над собой. Бандит занес ногу, чтобы ударить его подкованным каблуком в лицо. «Овьетки!» — закричал кто-то. «Овьетки летунов!» Бандиты кинулись кто куда, в машины и под телеги. В небо уставились десятки стволов. Макота полез с клетки вниз, мутант попытался схватить его за сапог, просунув волосатую руку между прутьями, но не успел. Атаман закричал. «Не стрелять в летунов! Только если нападут! Слышали? Все слышали!» Две небольшие овьетки промчались над горами покрышек. Одна полетела по кругу, слегка накренившись, вторая по прямой и над руслом реке заложила крутой вираж. Туран увидел голову над открытой кабиной, кожаные шлемы и квадратные очки. У сидящего сзади человека в руках было ружье. А Вьетка пронеслась над караваном, головы небоходов повернулись в сторону панча. Они прилетели за ним! Карабан Чиора обещал, что его найдут. Наверное, лютыны побывали на ферме, увидели, что она сгорела, и отправились на поиски Турана. Он приподнялся, хотел помахать рукой, но не стал. Слишком много бандитов вокруг, они заметят и поймут, что пленник подает сигналы. Теперь обе авиетки летели совсем низко. Двигатели гудели, рокотали пропеллеры. Макото, забравшись на подножку Панча, открыл дверцу и поднял ружье. Оглядевшись из-под тяжка, Туран увидел, что рядом никого нет, и пополз к пересохшей реке. Панч перекрашен, и хотя оружейная башенка — деталь принятная, летуны могут не признать грузовик. Тем более, что в вьетках не было карабана с аютой. Очки и шлемы мешали рассмотреть лица, но в обеих машинах сидели мужчины, и ни у одного не было длинных лихих усов. Даже если летуны узнают панч, что будет? Им нужен железный ящик, а не туран-джай. Они приземлятся и попытаются договориться. Мирно расспросят бандитов о туране. Гильдия могущественна, но не всесильна, а до крепости далеко. Что если Макота прикажет убить летунов и сжечь овьетки? Узнав об их интересе к фермерскому сыну, Атаман возьмется за него. Достигнув обрывистого берега реки, пленник увидел застывшую грязь внизу. Пророкотал мотор, винт взбил воздух над головой Турана, а Виетка стала разворачиваться. Он перегнулся через край обрыва и упал. В груди ёкнуло, черная грязевая корка прогнулась, треснула. А Виетка, заложив вираж над горами покрышек, полетела вдоль реки. Вторая понеслась на юг. Похоже, летуны не узнали грузовик. Вскочив, Туран побежал прочь от стоянки. Рокот моторов затихал, крылатые машины мчались в сторону Киева. Грохнул выстрел. Пуля взломала корку у самых ног. Сзади донесся оклик. Беглец остановился и медленно повернулся. Сидящий на берегу крючок целился в него из обреза. Туран огляделся. До противоположного берега далеко. Спрятаться негде. Он здесь, как на ладони. И бежать нет смысла, пуля догонит. Рокот овееток стих. Рядом с крючком показался Морс, а за ним и атаман. Макот откнул в Турана пальцем, поманил к себе. Ссутулившись, пленник пошел обратно. Кое-как забрался по склону. Когда он встал перед бандитами, Макота ударил его в челюсть. Туран упал и замер, вперев взгляд в сапоги атамана. Зубы свело от напряжения. Ему хотелось вцепиться в эти сапоги, рыча прогрызть лодыжки врага, опрокинуть его и бить, топтать, ломать кости. Но он лежал молча, не шевелясь. Он копил в себе ненависть, как старый скряга, дрожащий над монетами в своем сундуке. «Вставай уже!» — сказал Макота и отвернулся. «Прытки он стал, а? Ладно, заприте его! Крюк, теперь в оба гляди! Нам до моста еще переть и переть!» Прошло много дней с тех пор, как Туран покинул дворец. Он дрался почти каждый день. Лишь иногда Макота давал передышку, если пленнику особенно сильно номинали бока. Бои были единственным развлечением в пути. Бандиты делали ставки, живо обсуждали, сумеет ли фермерский шакаленок выстоять сегодня или нет. Кричали, хлопали в ладоши, ругались и хохотали. Часто Туран оказывался побежденным, но случалось и по-другому. Он больше не брезговал мазаться жиром. Каждый день упражнялся в клетке, подтягивался на верхних прутьях, отжимался, качал пресс. Туран джей раньше не был слабаком. Теперь же мышцы все рельефнее проступали под кожей. Плечи расправились, прямее стала спина. В одной из драк Крючок ухватил его за отросшую шевелюру и приложил головой о борт телеги, едва не раскроив череп. После этого Туран отказался драться, пока ему не обрежут волосы, и Морс на обрел пленника своим раскладным ножом, до крови расцарапав теме. Садясь с Крючком вновь, Туран сделал подсечку, а когда бандит упал, прыгнул сверху, ударил коленями по ребрам. Крючок охнул и потерял сознание. Позже выяснилось, что одно ребро у него не то сломано, не то треснуло. Больше лопоухи в боях не участвовал. Караван приближался к границе степи, берегу Донной пустыни. Пейзаж менялся. Исчезли развалины древних построек. Стало меньше птиц. Куда-то пропали небольшие стада сайгаков, кочующие по пустоши в поисках оазисов. Впереди показался длинный узкий холм, по которому можно было подъехать к воротам моста, но на пути к нему машины уткнулись в большой ржавый автобус, стоящий поперек накатанной колеи. Первым двигался мотофургон с красным флагом над крышей, прикрытый с боков мотоциклетками, которым что дорога, что бездорожье, все едино. Караван встал, мотоциклеткой и мотоцикл устремились вперед. Макота выскочил на подножку панча и заорал, приказывая вернуться, но заревом двигателей его не услышали. Через мгновение окна автобуса ощетинились оружейными стволами. громыхнули выстрелы. Мотоцикл вильнул. Водитель откинулся назад, ноги взлетели к небу, он свалился на землю. На мотоциклетке раненый бандит судорожно вцепился в руль. Сидящий за ним попытался спихнуть товарища, чтобы перехватить управление, но не успел. Машина врезалась в автобус, и водителя швырнуло на ржавый борт. Из окна по пояс высунулся человек в кожаной куртке, усеянной заклепками. Приставил ствол к темени второго бандита, который, вылетев из седла, стоял на четвереньках посреди обломков. И нажал на спуск. Взревели моторы. По сторонам от автобуса на дорогу выскочили приземистые черные машины с человеческими черепами закрепленными на капотах. Вместо лобовых стекол полосы металла. Вперед можно смотреть лишь сквозь узкие щели. В машинах сидели вооруженные люди, затянутые в черную кожу. Кетчеры! крикнул кто-то и по всему каравану загрохотали выстрелы. Стволы исчезли из окон автобуса. С ревом из за остова выкатилась еще пара ииссини черных машин. К капоту и бамперу одной были приварены трубы. образующий треугольный таран. На крыше красовался клыкастый череп акулы мутафага из донной пустыни. За ним торчала пулеметная турель с сиденьем. Туран наблюдал за происходящим из клетки. Извергая дым, автомобили кетчеров вомчались по широкому кругу. Три, резко ускорившись, нырнули между самоходами клана. Бандиты беспорядочно стреляли, кетчеры палили в ответ. Крючок врезал Манису шестом по башке. Ящер зашипел и побежал быстрее. Машина с акульем черепом пронеслась мимо телеги. Из открытой кабины на пленника смотрели двое кетчеров. За пулеметной турелью выседал здоровяк в кожаных штанах, жилете и перчатках-крагах. Ремешок массивного шлема врезался в двойной подбородок. Пулемет впечатлял. Туран еще не видел такого оружия. Несколько стволов спаяны в цилиндр, сзади длинная рукоять, снизу приварен ящик, из которого к цилиндру тянется патронная лента. А здоровяк, наверное, он был главарем банды, развернул пулемет в сторону панча, но огонь открыть не успел. Мотоцикл с коляской нагнал его машину, и Малик прыгнул с сиденья на черный багажник. Блеснул нож, здоровяк взрывел, машина унеслась вперед и скрылась за самоходом с флагом на кузове. Зато вместо нее рядом с телегой появилась другая. Водитель был мертв. Пули продырявили капот, из-под него пробивались языки пламени. Усатый кетчер в шлеме с забралом, сидевший рядом с мертвецом, почти в точности повторил маневр Малика. Забравшись на спинку сиденья, перепрыгнул на телегу. Крючок выхватил дробовик из сумки кобуру на спине. Ударив его, Кетчер потянулся за большим пистолетом, торчащим из ремня. Бандит уронил обрез на дно телеги. Бросив в схватил усатого и прижал его локти к бокам. Кетчер был наголову выше крючка и в плечах куда шире. К тому же бандит двигался неловко из-за поврежденного ребра. Он сдавил бока Кетчера, а тот вырывался, пытаясь достать пистолет. Повозка качнулась, когда никем неуправляемый ящер повернул, обегая автобус. Впереди ехали два бандитских самохода с цистернами на прицепах, мотоцикл и пара мотоциклеток. По бокам неслись легковушки кетчеров. Усатый навалился на крючка, но тот извернулся и прижал его к клетке. Ревели дизели, грохотали выстрелы, выхлопные трубы и зарыгали вонючий дым. Мимо телеги пронеслась мотоциклетка, ее преследовали две машины, украшенные черепами. Кетчер выпрямился, приподняв вцепившегося в него крючка, и сумел, наконец, достать пистолет. Бандит сжал локти кетчера так, что от натуги покраснело лицо. И все равно ствол пистолета медленно поворачивался. Еще немного, и усатый выстрелит в противника. Туран не ждал от кетчеров ничего хорошего. Сейчас он, по крайней мере, жив, а если они одолеют банду Макоты, то без лишних разговоров пристрелят пленника. Кетчеры — убийцы-кочевники, промышляющие грабежом караванов и одиноких торговцев, налетами на нефтяные вышки и небольшие поселки. У них нет постоянных лагерей, потому пленных они стараются не брать даже ради выкупа. Сунув руки между прутьями, он обхватил усатого за шею. Тот захрипел, попытался ударить нового противника, но крючок держал крепко. Туран сдавил горло, что было сил. Крючок, сипло выдохнув, вырвал у кетчера пистолет и выстрелил в решетчатое забрало, скрывающее верхнюю часть лица. Между прутьями забрало плеснула кровь. Мертвец свалился возле клетки. Обессилевший крючок, уронив пистолет, на четвереньках пополз к своему обрезу. Пистолет упал на поверженного кетчера, и Туран схватил его. Он еще не видел такого красивого оружия. Узор на широком стволе, лакированная рукоять с железным кольцом и цепочкой, серебристый шомпол под стволом. Туран взялся за цепочку. Раздался крик, и он поднял голову. Ящер, взбудораженный грохотом выстрелов и ревом моторов, бежал со всех ног. Автобус остался позади. Дорога тянулась дальше по вершине узкого холма. Мимо пронеслась командирская машина кетчеров. Сидящий рядом с водителем человек был убит, на спине мордатого здоровяка висел Малик. Кетчер держал бандита за волосы и тянул вперед, пытаясь перебросить через себя. Малик колотил его по плечам и голове. На полном ходу легковушка врезалась в мотоциклетку. Сваренный из труб таран поддел ее и подбросил. Мотоциклетка кувыркнулась в воздухе, из нее выпал бандит, с воплем покатился по земле. Машина рухнула на него и крик смолк. «Бросай!» — сказал крючок, целясь в тураны из обреза. «Наружу бросай!» «Если бы не я, он бы тебя застрелил!» Туран кивнул на мертвеца в черной куртке. Крючок пожал плечами. «Ага, а теперь бросай а то шмальну!» Туран кинул пистолет ему под ноги, но вместо того, чтобы поднять оружие, Лопоухи вдруг заорал. «Берегись!» С надсадным ревом со склона за краем дороги вынеслась машина-кетчер. Она взлетела как по трамплину, и Туран кинулся на пол, увидев над собой бешено вращающиеся колеса. Бампер врезался в крышу клетки, повозка просела на бок, верхние прутья верх Упав на спину, крючок выстрелил из обеих стволов. Дрог прошила бензобак, полетели искры. Пронесшийся над телегой черный автомобиль ударился о землю и вспыхнул. От столкновения с ним клетка погнулась. Турана прижало к полу, но он хорошо видел происходящее. Взрывом машину швырнуло в мотофургон, тот накренился, и водитель вывернул руль, чтобы самоход не опрокинулся. Туран заерзал, пытаясь выбраться из под подни. Крючок, присев рядом, быстро переломил дробовик, зарядил и направил на пленника. «Лежи на месте! Никуда не суйся!» Туран только сейчас осознал, что телега встала. Машины каравана двигались мимо. Приподняв голову, он увидел лежащего на боку ящера с дырой в башке. На крышу проезжающего мимо панча выбрался Макота, вооруженный винтовкой с длинным стволом, в шляпе и с трубкой в зубах. В атамана сразу же выстрелили с нескольких сторон, но никто не попал. Когда Макота поднял винтовку, в пространство между панчем и телегой ворвалась черная машина с пулеметом на крыше. Мордатому здоровяку удалось сбросить Малика. Теперь он стрелял, бешено вращая рукоять пулемета. Стволы крутились, и тот, что оказывался наверху, выплевывал короткий язык огня. От оружия шел дым. Полоса дыр прочертила борт панча. Здоровяк откинулся назад, задирая стволы, чтобы достать очередью человека на крыше. Но тут Макота выстрелил, и пулемет захлебнулся. Атаман снова вдавил спусковой крючок. Командирская машина кетчера ввельнула, пристегнутый ремнем главарь обвес на сидение, когда пуля продырявила лоб под краем черного шлема. Неуправляемая легковушка слетела по крутому склону и врезалась в землю у подножия холма. Из-под капота повалил дым, еще пару мгновений мотор хрипел, потом взорвался. Оставшиеся в живых кетчеры, развернув свои машины, рванули в разные стороны от каравана. Люди-макоты полили вслед, пока атаман не приказал прекратить огонь. Караван остановился. Черные машины в облаках пыли мчались к горизонту. Впереди виднелись ворота моста. Крючок охранял Турана, пока Морс и Дерюшка с Маликом, громыхая кувалдами, чинили клетку. Караван потерял самоход. Сгорели весь провиант, мотоцикл и две мотоциклетки. Бандиты сновали вокруг. Туран из подлобья наблюдал за происходящим. Свою в конец изорванную рубаху он снял, Остался лишь в грязных штанах и ботинках. За грузовиком кто-то стонал, возле мотофургона с топливной цистерной лежали тела, над которыми склонился долговязый кромвель, заменяющий в отряде лекаря. Туран шагнул назад, освобождая дорогу троим, несшим раненого с обгоревшим лицом. Что-то коснулось затылка, покрытого ежиком едва отросших волос, и пленник обернулся. Позади стояла телега с клеткой. Сидящий на корточках пятнистый мутант по плечу протиснул между прутьями волосатую руку. Он не схватил человека за голову, хотя мог это сделать, лишь притронулся грубыми толстыми пальцами, чтобы привлечь внимание. Пятнистый оскалился, показав желтые клыки, и быстро закивал, хлопая ладонью по железному ошейнику. Не зная, как реагировать на такое дружелюбие, Туран кивнул в ответ. Мутант замычал, вцепился в прутье, дернул. Клетка скрипнула, но не подалась. «Ладно», — сказал Туран, — «ты сильный парень, но вылезти наружу не сможешь. И я тебе ничем не помогу. Я такой же пленник. Склонив голову, Пятнистый смотрел на человека темными глазками. Он опять схватился за прутья, попытался раздвинуть их. Мышцы на плечах вздулись. Мутант был очень силен, но все же не настолько, чтобы сломать решетку из толстой арматуры. Скалясь, он вопросительно поглядел на Турана. Тот покачал головой. «Отойди!» — раздалось сзади. И он шагнул прочь от телеги. Крючок стоял неподалеку, покачивая обрезом. Равнодушно взирал на суету вокруг. Туран присел на корточке, быстро огляделся и, убедившись, что за ним не наблюдают, пощупал правую ногу выше колена. Разъяренный, брыжущий слюной Макота метался по вершине холма. Наплевать на людей, но он потерял столько машин. Чтобы как-то успокоиться, атаман дал в ухо первому попавшемуся бандиту, расквасил нос еще одному и лишь потом стал распределять обязанности. Часть людей занялись ремонтом мотоциклеток. Кто-то принялся осматривать придырявленный борт Панча, кому-то выпало охранять караван. Туран выпрямился. Крючок отвернулся. Вокруг бегали, кричали друг на друга бандиты. Нет, даже в такой неразберихе ему не уйти далеко. Караван стоит на вершине. С одной стороны обрыв, с другой пологий склон. Бежать вперед, возвращаться назад. Его легко подстрелят. Заметив кусок металла, торчащий из рыхлой земли, Туран носком ботинка счистил с него грязь и разглядел выдавленные в железе буквы. Мать выучила сыновей грамоте. И он прочел, шевеля губами о что еще за Одесса?» «Наверное, это название какого-то древнего поселения». «Так, а тут что?» Туран поднял голову. Макота стоял возле телеги, хмуро разглядывая труп ящера. «Крюк!» К подошел лопоухий, челюсть его монотонно двигалась. «Ты что все жуешь, харя?» Разъярился Макота. «У меня столько потерь, а ты... почему ящер сдох?» «Мне бы, если в башку из тридцать восьмого залепили, так я б тоже сдох», — ответствовал Крючок философично. «Еще сдохнешь у меня!» Макота погрозил кулаком, но Лопоухова было не пронять. «Все там будем», — неопределенно откликнулся он. «Теперь пересаживать хлопчика надо!» Бандиты повернулись к Турану, и Макота спросил. «Куда пересаживать?» Крючок пожал плечами. «Тебе решать. В самоход или в грузовик твой. Не к мутантуш его в клетку подерутся. В грузовике я еду!» И мне что, прикажешь телегу здесь бросить? — Не, зачем. — грузовику привяжем. Макота еще раз оглядел пленника и ткнул в него пальцем. — А вот пусть он тащит. Ему упражняться надо, силушки набирать. Я же не в борделе его продавать везу, а в гладиаторы. — Запряжешь шоколенка вместо этой падали. Макота пнул ящера. — Понял? — Ладно, — согласился лопоухий. Туран слушал их равнодушно, будто речь шла не о нем. В рукояти пистолета того кетчера, которого застрелил крючок, находился короткий стилет. Потянув за кольцо с цепочкой, пленник вытащил его. И теперь стилет был спрятан под штаниной на правой ноге.